Глава третья. Глагол. Глагол есть звукосочетание, обозначающее «еще и время». Часть его в отдельности ничего не обозначает, он всегда есть знак для сказанного об ином. «Говорю же я, что глагол обозначает «еще и время». Например, «здоровье» есть имя, а «он здоров» есть глагол, ибо это еще обозначает, что здоровье имеется в настоящем времени. Далее глагол всегда есть знак для сказанного об ином, например, о подлежащем или о том, что находится в подлежащем. Выражение же «он нездоров» или «он не болен» Я не называю глаголом, ибо хотя и оно обозначает еще и время, и всегда присуще чему-либо, но для этого различия нет названия. Назовем его неопределенным. Назовем его неопределенным глаголом, потому что оно одинаково подходит к чему угодно, к существующему и к несуществующему. Подобным же образом «был здоров» и «будет здоров» не глаголы, а изменения глагола по времени. Отличаются от глагола тем, что глагол обозначает настоящее время, а они — время до и после настоящего. Итак, глаголы, высказанные сами по себе, суть имена и что-то обозначают. Ибо тот, кто говорит их, останавливает свою мысль, а тот, кто слушает, внимает им. Однако они еще не указывают, есть ли предмет или нет, ибо быть или не быть — не обозначение предмета. Также, когда скажешь «сущее» просто само по себе, ибо само по себе оно ничего не значит и лишь указывает на некую связь, которую, однако, нельзя мыслить без составляемых.